твои охранники подался. Ежу ведь ясно. Ну, поехал бы он с тобой. Ну и что? От убийца тебя бы не спас. Да никогда. Смешно просто. У Андрюши освобождение от физкультуры пожизненное. Случай, что был бы не один труп от два, а так он хоть один урок, кажется, дал и курсовые свои проверил. Она подмигнула зеркалу «Терпи, подруга. Ты что?» Об этом раньше не знала. Не знала, когда выбирала его. Не кривей, знала прекрасно. Выбирала его за мозги, а не за мышцы. За мозги и доброту. Так что смирись. Какая от Андрюшки защита. Каждому свое. Зато он меня любит. И сейчас ужином накормит вкусным, наверное. Андрей, сидя в кабинете, снова вздохнул. Да, вот ведь как оно вышло. Судьба и страна со всеми ее перестройками реформами обманули его. Вместо ровной прямой дороги, постепенно идущей в гору, они устроили ему, впрочем, как и всему народу, что-то вроде американских горок. Ты то взмываешь круто вверх, то рушишься вниз. Потом дорога закладывает крутой вираж. Такие поездки, конечно, безумно интересны. А ну, какую еще фортель выкинет судьба? Что там за поворотом? И дух захватывает. Только вот что-то в последнее время от этих американских горок начинает тошнить. Андрей рассеянно посмотрел на сертификат Сорбонны. 92-й год. И он тогда был настолько наверху, что от высоты спирала дыхания выше некуда. А потом... Потом они вернулись уже вместе с Катюшей в Союз, который успел стать просто Россией. И он, и он стремительно полетел с горки вниз. Работы нет, денег нет. С трудом друг устроил его в переводчике на газовые промыслы «Ямала». Вахтовый метод. Два месяца там, месяц дома. Следует заметить, он кандидат наук. Работал переводчиком у простых канадских работях. Горки-горки. Потом они эти виражи судьбы опять круто вознесли его вверх. Работа в фирме по любимой специальности. Две штуки баксов зарплата, сотовый телефон, заграничная стажировка, персональное авто с шофером. Но недолго музыка играла. 98 год. Компания уходит с русского рынка, и он опять рушится вниз, вниз. Кто бы предполагал 15 лет назад, что профессор и замзав кафедрой будет означать вниз? А ведь и вправду ниже некуда. Заработок куром на смех и уважение окружающих где-то на уровне абсолютного нуля. Только мама одна, пожалуй, осталась среди тех, кто им гордится. Андрюша профессор. Она с таким вдохновенным придыханием произносит эту фразу, что его всего аж передергивает. Да, маленько надоели эти крутые виражи. И возраст уже не тот, чтобы летать вверх-вниз по горкам. Ах, как было бы хорошо, если б американцы не надули. Пусть для начала он будет там у них работать простым инженером, но все равно. Эти пять штук долларов как минимум в месяц. Шестьдесят тысяч в год. И это только в первый год. Дальше будет больше. Не живешь в тихой, спокойной, благоустроенной стране. В стране, где давно ничего не случается, и никаких тебе по жизни горок: ни русских, ни американских. Только в парках, для забавок. Уик-энд. Катя пока ничего о его планах не знает. Да и надо ли ей знать? Зачем лишние надежды, тем более, если они не оправдаются? Лучше не делиться с ней иллюзиями и наполеоновскими планами. Катя такой человек, что перед ней хочется не раздувать щеки, а наоборот, поплакаться, посетовать на судьбу. Мы ж пока не в Америке, где у всех на все один ответ. Файн. Наш-то Бог, православный Господь, Он, в отличие от ихнего протестантского, не улыбку, а слезы любит». Да и Катюша всякий раз после того, как он жалится на судьбу, вселяет в него дополнительную дозу оптимизма. Знал бы он, чего это стоит. Когда он принимается ей пенять на перестройку с реформами вообще и на его собственную профессиональную жизнь в частности...